Джуфин и правда не разбудил меня на рассвете, но только потому, что на рассвете я уже не спал. Примерно за час до этого выдающегося астрономического события меня разбудил сэр Шурф. Щадя мои нервы, сразу сказал «Насколько мне известно, ничего не случилось». «Отлично», — обрадовался я. «Ты теперь каждые полчаса будешь будить меня сообщением, что в мире всё в полном порядке?» «Спасибо, ты настоящий друг». — Настолько далеко моя забота о твоём душевном покое всё-таки не зайдёт. Я и сейчас не хотел поднимать тебя без крайней необходимости. Однако сэр джуфин сказал, что если ты пропустишь вечеринку, которая началась в его кабинете, ты нам обоим этого никогда не простишь. — Прямо так и сказал вечеринку? — изумился я. Шурф ничего не ответил. «Ну, в общем, и так ясно, что уж кто-кто, а он совещание вечеринкой не назовёт. Не его стиль». «Погоди, это, получается, и тебя за компанию разбудили?» «Спросил я». «То есть смысл всей этой суеты с защитным барьером заключается в том, что с ума от бессонницы мы с тобой сойдём одновременно и счастливо воссоединимся в лучшем приюте безумных, где можно сутками напролёт спокойно болтать обо всём на свете, не опасаясь куда-нибудь опоздать? А что, гениальный план». Не хотелось бы тебя разочаровывать, но одновременно все-таки вряд ли. Я крепче, гораздо дольше продержусь. Это и я к тому, что обо мне не следует беспокоиться. По крайней мере, не на этот счет. Спорить я не стал. Не потому, что был с ним согласен, а по сугубо техническим причинам. Если хотите, чтобы я выслушал вас без единого возражения, просто используйте безмолвную речь за час до рассвета. Слово поперёк не скажу. А ещё в это волшебное время суток можно очень дёшево купить мою душу. Буквально за один глоток бальзама Кахара. Максимум за два. Но на этот раз я даже не вспомнил о бутылке с бодрящим зельем, потому что моё любопытство проснулось прежде ответственного за хозяйственные вопросы ума и сразу завопило «Эй, что там у них за вечеринка? Почему никогда не прощу? Чего?» Не дождавшись ответа, любопытство железной рукой ухватило меня за шиворот и вытащило из постели. Другой железной рукой оно меня отдела. Не умывать, не причёсывать, что характерно не стало, решила и так сойдёт. После этого любопытство проводило меня до порога и дало такого пинка, что я полетел в направлении улицы Медных горшков как ракета, и только примерно на полдороги задался вопросом: "Какого чёрта не отправился в дом у моста тёмным путём?" С другой стороны, может, оно и к лучшему, что обошелся без магии. Все роковые ошибки в своей жизни я совершал именно по утрам. Поэтому я проявил благоразумие, обычно мне не свойственно, и остаток пути тоже прошел пешком. В конце концов, сладкий осенний воздух вполне того стоил, не говоря уже о наливающихся бледной предутренней синевой небесах». Вполне закономерно, что в управлении полного порядка я прибыл в состоянии малопригодном не только для работы, но даже для ее условно-убедительной имитации. Зато для вечеринки самое то, злорадно ухмылялся я, пересекая коридор таким быстрым шагом, словно был еще в самом начале пути. Первое, о чем я подумал в момент удара, кофе на зловещее пророчество сбылось, я все-таки вмазался в стену. Сэр и Йох, наблюдая скорость моих хаотических перемещений по коридорам дома у моста, и правда предрекал катастрофу чуть ли не с первого дня моей службы. Даже удивительно, что я так долго с этим тянул. Но потом, уже сидя на полу и потирая пострадавший лоб, я осознал, что стена была какая-то недостаточно твёрдая. Зато чересчур тёплая и подвижная. И... Да вот же она передо мной сидит. К счастью, в своё время... Я не поленился освоить немудрённый знахарский приём, помогающий от ушибов. Всего-то и надо представить, как из твоей ладони, прижатой к больному месту, бьёт ледяной родник и сказать про себя короткое заклинание, вполне, кстати, созвучное с привычным «Ой, блин». С открытыми ранами примерно то же самое, только одним воображаемым родником не отделаешься, их приходится мысленно зашивать. В такие моменты я всегда искренне радуюсь, что у меня нет знахарского призвания, и эту работу не приходится проделывать ежедневно. Штопка — не мое сильное место. Я и пуговиц-то за свою жизнь пришил хорошо, если штук пять. С ушибами все-таки проще. Уж насколько я был сонный и оглушенный ударом, а справился буквально за пару секунд и во все глаза уставился на сбитого мной незнакомца. Это зрелище захватило меня целиком. Его лицо, обрамленное пышной гопной всклокоченных сивых волос, было белым. Не бледным, а именно белым, словно бы вылепленным из снега, причем не особо старательным мастером. Нос получился слишком велик, лоб непропорционально высок, рот перекошен, подбородок в форме садовой лопаты, натурально грядку можно вскопать. И удивительные глаза разного размера и цвета. Левый большой, круглый и темный, а правый ярко-зеленый, узкий, изогнутый, как серп. и будто всего этого было мало, чтобы произвести незабываемое впечатление, и лицо по диагонали пересекал кривой уродливый шрам. Редкое украшение по нынешним временам. После отмены запрета на колдовство в столице Соединенного Королевства стало очень легко избавиться от шрамов. Любой начинающий знахарь охотно возьмется за такую работу и сделает за один прием. Единственное, что не вызывало вопросов, это его одежда. Самая обычная лаохи темно-серого цвета. У меня самого примерно такое же есть. Правда, сэр Мелефара наверняка сейчас застонал бы, что фасон вышел из моды целых три дюжины дней назад, а этот ужасный оттенок серого способен навлечь на владельца вечный позор, но я настолько далек от мира высокой моды, насколько это вообще возможно. Меня даже куманскими штанами на королевском приеме не проймешь. Пока я беспардонно глазел на незнакомца, тот внимательно разглядывал меня. Хотя интересен я разве только в качестве ответа на вопрос, что за придурок сбил меня с ног среди ночи в кустом коридоре. А как самостоятельное зрелище, не представляю собой ничего выдающегося. Самый обычный сэр Макс. Наконец, я усилием воли включил голову, насколько это в моем случае вообще возможно, и сказал «Извините, пожалуйста». Я спешил и одновременно задумался. Опасное сочетание. «Не извиняйтесь, я нарочно с вами столкнулся, чтобы на вас посмотреть». Говорил он словно бы дуэтом. Один голос был низким, глубоким и вкрадчивым, а второй — высоким и ломким, как у подростка. В сумме это производило непередаваемое впечатление. «Совершенно непонятно, кто на самом деле с тобой говорит». Я был так ошеломлен его удивительным двойным голосом, что пропустил мимо ушей смысл сказанного, хотя в другое время сразу кинулся бы выяснять, с каких это пор у нас заведено бросаться на людей в коридоре с корыстной целью на них посмотреть. Однако вместо этого спросил, кажется, просто в надежде снова услышать, как он отвечает этим своим невозможным голосом. «Вам помощь нужна? Я не знахарь, но с ушибом справлюсь». «Справляйтесь», Справляйтесь — кивнул незнакомец. А зог горовой, правда, теперь гудит. Я коснулся его лба, как положено, одновременно вообразив родник, и вот тогда меня, как говорится, накрыло. Ничего себе, сюрприз. Я уже говорил, что обычно довольно чувствителен к магии, и способного колдуна, даже необученного, легко отличаю от остальных. А рядом с по-настоящему могущественными людьми испытываю такой подъем, что хоть не отходи от них ни на шаг. Но ощущения от прикосновения к этому белолицему были настолько острые, что я бы, будь моя воля, прикрутил кнопку. Однако где у него эта грешная кнопка, я, конечно, не знал. Ясно, что такому существу вряд ли могла понадобиться моя помощь, чтобы справиться с ушибом. И вообще, чья бы то ни было помощь в каких угодно делах. Но я все равно собрал волю в кулак и благополучно довел до конца простенький трюк с исцелением. Во-первых, я упрямый, а во-вторых, начатое колдовство нельзя прерывать. — Спасибо, — поблагодарил белолицый. — Забавно, но, похоже, действительно помогло. А ведь мне еще в детстве пришлось научиться обходиться без помощи знахарей. Они со мной не справляются, и это довольно обидно. Вечно все сам. Но вы внесли в мою жизнь приятное разнообразие. Мне понравилось получать от вас помощь. Если однажды что-нибудь заболит... «Сразу пойду к вам». К этому времени я настолько пришёл в себя, что задал, наконец, вопрос, с которого по уму следовало бы начинать. «Слушайте, вы вообще кто?» «Я Гей Шерри. Можно сказать, ваш бывший коллега. Был им примерно 800 тысяч лет назад, при условии, что календарям, составленным вашими современниками, можно доверять. А это совсем не факт». Он говорил без тени улыбки, но я все равно слышал, как он смеется. Не ушами слышал, а как бы всем телом сразу. Или даже воздухом вокруг него. Отличная штука этот беззвучный, но явственно лиющийся смех. Иметь дело с могущественными колдунами вообще одно удовольствие, пока у них хорошее настроение. Зато, когда скверное, хоть на край света от них беги. И от себя, пережившего этот лютый ужас заодно. «Ну и чего, мы тут расселись?» — вдруг спросил белолицей, на этот раз только одним высоким голосом и таким возмущённым тоном, словно мы сидели на полу уже часа полтора, причём исключительно по моей прихоти. Я рта не успел открыть, а он вскочил и заодно поднял меня, не протянул руку, вроде бы даже не прикоснулся, а просто увлёк за собой, подхватил, как ветер, бумажный лист. Я, кажется, и шагу не сделал, и мы уже каким-то образом очутились в кабинете Джуфина — Причем я сидел на подоконнике, а белолицей прямо на полу, у ног леди Сатофа Ханимер, удобно расположившейся в кресле. «Ого, какая у нас гостья!» — обрадовался я. «Если это и есть обещанная вечеринка, то лично для меня она уже удалась». «Ты пока даже не представляешь, насколько она удалась!» — ухмыльнулся Джуфин. А буревух Куруш не сказал ни слова. «Даже не спросил, почему я явился без угощения». Он, нахохлившись, сидел на шкафу под самым потолком. Если не знать, что он тут есть, пожалуй, и не заметишь. И делал вид, будто спит. Но на самом деле, понятно, работал. В смысле, добросовестно запоминал всё, что здесь говорится. Бедная его голова. «Я бы предпочла пригласить всех вас к себе в беседку», — улыбнулась мне леди Сатофа. «Приятно принимать гостей на своей территории. Да и грех сидеть в заперти в такое прекрасное утро». Но «Ничего не поделаешь. Мастер Гейшери не любит и «Не люблю!» — внезапно взвился белолицей и стукнул кулаком по полу так, что зазвенели оконные стёкла. «Да я ненавижу это место! Не преуменьшайте силу моих чувств!» «Ладно», — кивнула леди Сатофа и, снова обернувшись ко мне, сказала без тени улыбки. «Извини, я невольно ввела тебя в заблуждение в вопросе исключительной важности». Мастер Гейшери ненавидит Иафах. Ненавидит так люто, что наотрез отказывается стирать его с лица земли, добавил Джуфин, потому что просто уничтожить слишком мало для выражения столь сильного чувства, а значит, не стоит возни. Все трое мало ли чушь, сохраняя полную серьезность. Однако меня не проведешь. Я знал, что они сейчас хохочут безмолвно, но от души. И от нее же наслаждаются моим замешательством, что по-человечески понятно. Говорят, когда я сбит с толку, выгляжу довольно смешно. «Вы оперу любите?» — спросил я. Белолицей меня, кажется, вовсе не услышал. Зато Джуффин с Сатофой удивленно переглянулись. Что это с ним? Какая может быть опера с утра пораньше? Рехнулся совсем. С чего он вдруг? Будем считать 11 Не дождавшись ответа, я продолжил. «Лично я не особо». Правда, однажды видел постановку старинной оперы времён чуть ли не Халы Махуны Махнатова и это было настолько ужасно, что уже почти хорошо. Но современная угландская опера развлечение совершенно не в моём вкусе. Однако некоторые неоспоримые достоинства у неё всё-таки есть. Например, перед началом представления всем зрителям раздают либретто, где кратко и внятно пересказывается сюжет. Это облегчает понимание происходящего. Сразу становится ясно, что толстяк в красных штанах с воплями бегает по сцене не потому, что внезапно сошел с ума, а просто исполняет роль Ульвиара Безликого в один из самых трагических моментов жизни великого завоевателя. И полураздетые дамы висят под потолком не потому, что полные идиотки, а, согласно авторскому замыслу, изображают боевой полёт его разъярённых дочерей. Не то чтобы понимание делало зрелище более увлекательным, но, по крайней мере, не нужно сидеть и думать, кто тут худший дурак – ты сам или певцы. Все молодцы, все на своём месте, у каждого своя роль. Я это к тому, что вот прямо сейчас мне мучительно не хватает либретто. «Так что, если хотите аплодисментов, будьте любезны, введите меня в контекст». «Красиво излагаешь», — одобрительно заметил Джуфин. «В награду за это открою тебе самую смешную часть так называемого контекста. У нас в гостях, можно сказать, овеществившееся ругательство. Самый настоящий темный магистр. Так когда-то в незапамятные времена называли магов, принадлежащих темной стороне. Вернее, они сами себя так называли». остальные внимали им, открыв рты. «Мы просто так шутим», — объяснил Белолицей, — «дразним друг друга. По-моему, темные магистры звучит очень смешно. А что вы теперь так ругаетесь, это просто прекрасно. Именно такой славе я всегда мечтал». «Мастер Гей Шерри один из старейших древних», — сказала мне леди Сатофа. «Вот тебе и все, Либретто, сэр Макс». «Это как раз то немногое, что я уже понял. Собственно, мастер гейшей римара сам проговорился насчёт 800 тысяч лет». «Вы должны звать меня просто по имени», — строго сказал белолицей. «Мастер, официальное обращение. Вы не пришли ко мне с просьбой о помощи. И, к счастью, не мой ученик. Я говорю «к счастью» не для того, чтобы вас обидеть. Просто подозреваю, что с вами я бы не справился». А не справляться я ненавижу больше всего на свете. Так бы всех и поубивал». Он снова стукнул кулаком по полу и рассмеялся, но на этот раз вслух. Я тоже невольно улыбнулся. Все-таки он был невероятно обаятельный, несмотря на жуткую белую рожу и театральный шрам. «А вы просто так к нам пришли?» — спросил я его. «Из любопытства? Посмотреть, что в итоге стало с миром много тысячелетий спустя? Или у вас что-то случилось?» Мой невинный вопрос так возмутил Белолицева, что тот даже смеяться перестал. «У нас что-то случилось?» — переспросил он и повторил, почти перейдя на крик. «У нас случилось? Вы с белого блонки в болото рухнули. Случилось у вас!» Мастер Гейшери любезно пересек мост времени, чтобы своими глазами взглянуть на Кенлих, объяснил мне леди Сатофа. «И теперь мы ее ждем?» «Да никого мы не ждем». Мастер Гей Шерри её уже видел, поглядел издалека на спящую. Этого достаточно. Заодно осмотрел всех остальных этих ваших подследственных, подозреваемых, осуждённых. Не знаю, каков в точности их юридический статус.